Глава 9. 11 июля. Никита. Днем плющит от жары. Делать до вечера особо нечего. Если бы не собака, вообще бы загнулся от скуки. Закрываю окно, нечем дышать. Открываю окно, печет так, что я таю, как мороженое. Меня уронил на пляже пятилетний ребенок. Растекаюсь зелено-розовой жижей по гальке. На радость местным мосом. Не знаю, каково умницы. Она ведь в шубе. Умина шуба, конечно, не такая, как у бабушки. Бабушкина большущая и серая победительница разных выставок. Этой шубой вся меховая фабрика гордилась. Бабушка после всех этих выставок шубу себе выкупила и до сих пор с нее пылинки сдувает. Было это сто лет назад. Шуба устарела. Вот вырасту и куплю бабушке новую. А лучше какую-нибудь куртку. Так современней. Интересно, что со мной будет, если меня сейчас закутать в бабушкину шубу? А если в современную куртку пуховик? А как собака выживает в такую жару? В окно видно нескончаемую вереницу отдыхающих с надувными пончиками, пиццами, картошкой фри, крокодилами и розовыми фламинго. Они плывут по жаре в сторону моря. У них нет бабушки, которая боится радиоактивных солнечных лучей. Ума ни на кого не лает. Бабушка подозревает, что Ума вообще лаять не умеет. Пока мы и вправду ни разу не слышали ее лая. Но это же не значит, что она нас плохо охраняет. По движению ее уха можно заметить, что она чует каждого прохожего. Компьютер я с собой не брал. Мама не разрешила. Так бы, может, с ребятами сыграл в Фортнайт. Хотя кто там остался из клана? Все разъехались. Правда, звонил Мажоровский. У Аньки есть аккаунт по продаже слаймов. Видел? Ну и сколько подписчиков? Уже тысяча. Может, она рекламу оплачивает? Все может быть. С рекламой я бы тоже всех порвал. Ничего, порвешь. Будет и на твоем канале реклама. Тебя и так он подписчики на улице узнали. Помнишь? Ну и что, что они чуть постарше детского сада? Подписчики же. Хорош прикалываться. Может, с Анькой поговорить? Пусть мой канал порекомендует. Попробуешь, Никит? Я? Ты же... Вы же... самую попроси. Не могу. Она все время какого-то парня лайкает и ты комменты ему пишет. Так это, может, дружественный аккаунт? Он тоже, наверное, слаймы продает. Ничего он не продает. Он только свои фотки постит. Каждый день новые майки от Армани. Вот, глянь-ка, я тебе ссылку кинул. Погрустил дома на диванчике. 976 лайков. Майки ему, наверное, мама покупает. Еще у него питбуль есть. А зимой он в Тае отдыхал. Вон, в красных шортиках позирует. 1201 лайк. — Офигеть. — Кто такую ерунду лайкает? — Девчонки, в основном. Аньке, наверное, тоже нравится. — Ладно, не кипишуй. Вот наберешь миллион подписчиков, Анька сама к тебе прибежит. За рекомендациями. Мазаровский согласился, обещал подумать над контент-планом. Вот ведь человек на отдыхе о про дело думает. Или про Аньку. Туплю в телефон, смотрю видюхи. Прохождение уровней сначала смотрел, потом как из забучих песков спасаться. А что, вдруг пригодится? Оказывается, надо лечь на спину и выплывать ногами. Там еще про воду говорили, что нельзя ее из горных рек пить. А я пил. Много раз. Два раза точно пил, а нельзя было. Теперь не знаю, что будет. Ты игноришь меня, пока я пишу тебе привет-привет? Какой-то непонятный чел скачет в танце тумба-юмба. Такое ощущение, что местный. Снимает видосики в Сочи. Собака у него Ротвейлер. Не может же быть Ротвейлер у девчонки. Хотя у Аньки-то доберман. Ума словно поняла, что на экране собаку видно. Лапой хотел этого Ротвеллера потрогать. Вот дает. Только из-за этого ролик слетел и открылся другой, про скейтеров. Точнее, там и скейтеры, и самокатчики такие трюки выдавали. Прикольно. Если бы я так умел кататься, Анька бы точно на Мажоровского внимания не обратила. Я несколько видосов посмотрел и комменты почитал. Оказалось, что снимали эти видосики в скейт-парке в центре Сочи. Можно будет сходить туда. Посмотрел карту. Недалеко от морпорта. Выйти на на аллее и вверх пешком по курортному. Ума! Поедешь со мной в морпорт. А она хвостом виляет. Вроде как, значит, да. Сказал бы, в скейт-парк бабушка бы не отпустила. А так в морпорт вдруг одного отпустит. Не смеши бабушку, да нас с ней никуда не пустят. Даже в сувенирную лавку. Одного, видимо, не отпустит А если улизнуть? Бабушка по магазинам, а мы с Умой в скейт-парк. Мы с Умой снаружи подождем, если в магазин пойдешь. Посмотрим, как рыбаки рыбу ловят. А еще заглянем кое-куда. Бабушка, как оказалось, не хотела одна выбирать магнитики для родителей. Зачем им эти магнитики? Я вообще однажды принес от Мажаровского коробку магнитов домой. Его родители кухню поменяли. Теперь у них холодильник встроенный, и магниты девать некуда. Хотели выбросить, а там такой домовенок был на капельке. Мне его жалко стало. Еще написано «капелька счастья». Зачем счастье выбрасывать? Ну и забрал его. Мне Мажоровский в придачу целую коробку этих магнитов сунул. Я принес все домой. Домовенка себе в стол положил, стал в коробке ковыряться, достал оттуда длинную рыбину. А на ней надпись «Камчатка». Вот я и прилепил эту камчатку на холодильник а заодно еще двух котов на крыше «Фром Перис» вызлав. Мама даже внимания не обратила. Рыбу она не ест, кошек не любит, говорит, аллергия у нее. Прилепил еще подсолнух из Краснодара, а рядом рогатого лося. Вид у лося глуповатый, стоит себе копытами на Карелии. Мама опять ничего не сказала. Хотя лось не какие-нибудь кошки на крыше. Папа приехал меня забирать в выходной. Про рыбу ни слова, про подсолнух тоже. А вот лося сразу же заметил. «А ты все успеваешь?» «Я смотрю. Карели, значит?» Он почему-то решил, что это мамин лось. Мама ничего не ответила. Она по телефону разговаривала и дверь закрыла в комнату. Мы пошли гулять. А когда вернулись, коты с холодильника пропали. Потом еще Федьке несколько магнитов на холодильник прилепил, когда к нему в гости ходил. Так, для прикола. У него просто мало висело. Акция какая-то на пельмени и телефон ремонта холодильников на магните. Вот ерунда. Я ему сургут повесил, Советск и Волгоград. Для разнообразия. Феткины родители весь вечер потом выясняли, кто и когда ездил в Советск, и при чем тут сургут. Решил больше с магнитами не экспериментировать, а то так все растащат, и спрятал свою коробку в шкаф. Когда жара немного спала, мы поехали в центр на набережную. В автобусе умница незаметно юркнула под сиденье и даже не думала никому мешать. Вышли из автобуса на плота аллее и пошли в сторону морпорта. Народу было много, поэтому я взял умницу на поводок. Потерять собаку в этой толпе совсем не хотелось. На подходе к набережной с нами стали здороваться и предлагать прокатиться на яхте. Бабушка здоровалась с каждым зазывалой и старалась вежливо объяснить, что мы кататься не собираемся, мы почти местные, И вообще тут сто раз бывали. Тот еще конспиратор. По дороге я обмолвился бабушке про скейт-парк. Мне хотелось сходить туда одному. но не с бабушкой же идти. Да ну, еще не хватало шею свернуть. Не успели собаку завести, так уже новые хотения. Ты меня с ума сведешь, Никита. Нас с тобой родители вообще больше никуда не отпустят. Бабушка, ну я просто посмотрю, это же не бокс. Там бояться особо нечего. «Еще неизвестно, что опаснее. В боксе что может быть? Ну, нос расквасит или без зубов остался? Ну, в крайнем случае, мозги все выбьют, хотя тебя это совершенно, как я вижу, не пугает. А в скейт-парке шею свернуть — это не шуточное дело. Был человек и нет человека, понимаешь? А мне потом с твоей собакой гулять до конца отпуска». «Добрый вечер. Давайте на яхте вас покатаем. Можно с собачкой. Дети бесплатно». Парень зазывала в белой футболке с надписью «Гуси», и нарисованной уткой обещал нам незабываемый закат и целую кучу впечатлений. — Никита, не хочешь на морскую прогулку? — И почему бабушка не может просто отпустить меня в скейт-парк? И так везде сидели дома. Теперь еще и весь вечер просидеть, пусть даже на яхте. Честно говоря, яхты швартовались дальше, а туристам предлагалось прокатиться на разнокалиберных лодочках. Какие-то из них крупнее, какие-то меньше. Некоторые вообще выглядят собранными вручную местными умельцами из имеющихся материалов. «Можем рыбалку устроить, потом рыбу пожарить, но это по утрам». Зазывало почувствовал, что бабушка почти согласилась, и дело только за мной, и решил не упускать свой шанс. Но он плохо знает бабушку. «Слышишь, ты еще и удочки есть. Будешь плавать до утра, потом наловишь рыбы, принесешь домой». Роза обзовет тебя добытчиком всех времен и народов. Соглашайся, езжай один тебе бесплатно. И тут я понял, что бабушка просто решила надо мной пошутить. Очень смешно. Я отвернулся. Терпеть не могу таких подколов. Видите, он не хочет с вашими удочками, даже за даром. Ему в скейт-парк приспичило. Какой скейт-парк? Это же в помещении, духота! Что вы по приезде вспоминать будете, асфальт? А у нас закат, морская прогулка. Да не пойдем мы в скейт-парк, Никита. Даже не думай. Отличный выбор. Пройдемте тогда вон к тому причалу. Вы первые, можно выбрать лучшие места. И к причалу мы не пойдем, я по крайней мере. Я вообще на сегодня не хочу никаких приключений. Я уже устала, дайте мне передохнуть и выпить молочного коктейля в кафе Аленка. А я тогда возьму и поеду один. Слышишь, бабушка? Мне надоело слушать этот бред. Обращаются как с маленьким. Туда ходи, туда не ходи. Как теперь она будет выпутываться? Она же мне разрешила ехать одному. Вот-вот, езжай. Погодите, одного мальца бесплатно, не повезем. Покупать тогда билет. Вы же сказали мне бесплатно. «Парень, ты что, с луны свалился? Либо поехали с бабулей. Бабуля по билету, а ты бесплатно со своим пуделем». И тут я понял, что сам себя перехитрил. Разозлился на бабушку, а еще больше на себя. «Это Корги, и я с вами не поеду». Передумал. «Тьфу на вас!» Только время потратил, а толку никакого. Попались на мою голову, бестолковые какие-то, то едем, то не едем не до песок и с ним бабка из ума выжила умница собака улыбака с ушами локаторами моментально переменилась на ее добродушной морде в одно мгновение появился какой то почти волчий оскал собаку то уберите она у вас бешеная испугался зазывал и кинулся прочь вообще нужно на мордник надевать если у вас собака на всех бросается кричал он отбежав на приличное расстояние я сейчас в полицию пожалуюсь Умница, ты умница! Я потрепал уму по голове, и мне показалось, что она даже заулыбалась. Смотри-ка, какая маленькая да удаленькая. Все понимает, подивилась бабушка. Ну так что со скейт-парком? Никаких скейт-парков. Надо звонить топчееву, пусть забирает свою злую собаку. Тебе такая собака не подходит, не равен час тебя цапнет. Ни к чему это. Бабуль! «Ну ты что, она же нас с тобой защищала!» «Сегодня защищала, а в другой раз тяпнет!» «Что у этой собаки на уме?» «И я тоже хороша, о чем думала?» «Решила, раз он розу знает, значит, можно и поверить. Вот бестолковая!» «Я сейчас ему сама наберу. Скажи, как я выгляжу? У меня помада не смазалась?» «Набирай, кому хочешь. А мы с умницей пошли в скейт-парк. А помаду твою по телефону все равно не видно!» «Грубиян!» — Подожди, Никита! Где я тебя буду искать? — Вот паразит эдакий! — вдогонку закричала бабушка.